Неясно одно, почему я остался видим для птиц, крыс, ящериц и москитов. Третья, довольно шаткая версия, состояла в том, что передо мной существа с другой планеты. Глаза и уши которых предназначены не для того, чтобы видеть и слышать. Вспомнив их безупречную французскую речь, я продолжал разбивать свою чудовищно нелепую выдумку. Быть может, этот язык существует в наших мирах параллельно, как единое средство, служащее для разных целей? Четвертая гипотеза родилась из-за моей дурной наклонности рассказывать сны. Сегодня мне приснилось следующее. Я в сумасшедшем доме. После продолжительной беседы с врачом, после процесса, мои родственники привозят меня сюда. Морель – директор. Временами мне казалось, что я на острове. Временами, что в сумасшедшем доме. Временами, что я и есть директор. Не думаю все же, что обязательно следует принимать сон за реальность, а реальность – за безумие. Пятая гипотеза была такова. Пришельцы, компании покойников, я, странник, подобный Данте или Сведенборгу, или тоже покойник, но другой породы, в иной момент своей метаморфозы. Остров, рай или чистилище, где собрались эти покойники, на лицо возможность нескольких раев. Ведь если бы рай был один... и все отправились бы туда, и некая очаровательная молодая чита устраивала там каждую среду литературные чтения, думаю, многие предпочли бы воскреснуть. Примечание. Сведенбург Эммануэль, 1688-1772 годы. Шведский естествоиспытатель-философ неоднократно упоминается в произведениях Беой Касареса и Борхеса. Теперь мне стало ясно, почему привидения в романах всегда жалуются. Мертвецы пребывают среди живых. А легко ли изменить привычки отказаться от курения, от лестной репутации сексуального маньяка? «Какой ужас!» — подумал я не без позерства быть невидимкой. «Какой ужас, что Фастин, такая близкая, находится на другой планете!» Имя Фастин навело печаль. «Но я мертв. Я по другую сторону черты». и я буду следить за тем, как она уходит, и все мои отчаянные жесты, мольбы, посягательства будут тщетны. Все эти ужасные предположения — лишь следствие рухнувших надежд. Перебирая эти мысли, я пребывал в постоянной эйфории. Все очевиднее становилось, что я и пришельцы существуем В разных сферах. Возможно, на острове произошла катастрофа, нечувствительная для населяющих его покойников, разумея себя и местную фауну. После катастрофы и появились пришельцы. и Я мертвец. С каким упоением насквозь литературным воспринял я эту остроумную мысль? Вся моя жизнь предстала передо мной. Следующий далее фрагмент перекликается с опубликованным в 1941 году рассказом Борхаса «Тлен»